Глава пятьдесят третья. Добравшись до подвала, я включил фонарь, увидел, что лестница уходит вниз. Не рискнул спускаться дальше. Второй подвальный этаж мог закончиться тупиком. По моему телу пробежала дрожь, когда я вспомнил ее историю о Гесселе гестаповском полочье из парижского подвала. В ушах зазвучал обволакивающий голос Датуры. Я почувствовал руки Гесселя. Он вошел в меня. Выбрав подвал, я рассчитывал найти гараж или разгрузочную платформу, на которой доставлялось все необходимое для нормальной работы развлекательного комплекса. В любом случае надеялся увидеть ворота, ведущие на волю. По наминтам я наелся досыта и предпочитал схлестнуться с Андре на свежем воздухе под дождем. Длинный коридор устилали виниловые плиты. Двери хватало в каждую из двух бетонных стен. Ни дым, ни огонь до подвала не добрались. Поскольку двери были белыми, но не фелёнь четырьмя, проходя мимо, я проверил несколько комнат. Увидел, что все они пусты. Раньше они использовались как кабинеты или там что-то складировалось. От пожара комнаты не пострадали, всё, что в них было, само собой вывезли. Не проникала сюда и едкая вонь, свойственная пожарищам. Я дышал ею столько часов, что теперь чистый воздух буквально резал горло. Пересечение коридор в предложило мне на выбор три варианта. После короткого колебания я повернул направо, надеясь, что дверь в конце коридора выведет меня в подземный гараж. И в тот самый момент, когда я добрался до нее, услышал, как Андрей с грохотом распахнул дверь на первом этаже, вернувшись на лестницу. Я тут же выключил фонарь, открыл дверь, переступил порог, закрыл дверь за собой, оказавшись не знаю где. Включив фонарик, увидел обтянутые резиной ступени, которые ввели вниз. Замка на двери не было. Андре мог тщательно обыскать весь подвал, а мог прислушаться к интуиции и двинуться прямо сюда. Я мог подождать его здесь, в надежде пристрелить раньше, чем он пристрелит меня, когда он распахнёт дверь, или мог спуститься вниз. Радоуясь тому, что сумел поймать пистолет в воздухе, но не решаясь полагать его знаком того, что мне суждено выжить, я поспешил на второй этаж подвала, хотя ранее старался этого избежать. Две лестничные площадки и три пролёта развернули меня на 360° градусов и привели в небольшое помещение к двери внушительного вида. Её украшали несколько угрожающих надписей, в том числе высокое напряжение, и особо предупреждалось, что посторонним вход воспрещён. Я принял решение, что не отношусь к категории посторонних, открыл дверь и посветил фонарём. Восемь бетонных ступенек спускались ещё на 5 футов в помещение с толстыми бетонными стенами. Размером пятнадцать на двадцать футов. По центру на платформе стояло что-то техническое, возможно трансформатор, возможно машина времени. Лично я разницу уловить не мог. В дальнем конце помещения на уровне пола в стену уходил тоннель диаметром три фута. Вероятно, этот подземный бункер служил для установки взрывоопасного оборудования. Трансформаторы тайно разрывались, но в случае прорыва водопровода тоннель мог пропустить через себя большой объем воды. И уберечь от порчи установлен на платформе оборудования. Не спустившись на второй этаж подвала по главной лестнице, я выбрал ту, что вела исключительно в бункер, и так и оказался в тупике, которого так боялся. Вставом момента, как горный лев бросился на Датуру, я рассматривал варианты возможных действий, прикидывал, что пойдёт в плюс, что в минус. Но в панике не прислушивался к тихому, ровному голосу моего шестого чувства. Нет ничего более опасного для меня, чем забыть, что помимо пяти обычных чувств у меня есть и шестое. Если я руководствуюсь только первыми пятью или только шестым, то использую лишь половину своего потенциала. Топик. Тем не менее, я переступил порог бункера и тихонько закрыл за собой дверь. Проверил наличие замка, сомневаясь, что найду его, и мои сомнения полностью оправдались. Усбежал по бетонным ступеням, поспешил к тоннелю вокруг платформы с чем-то техническим. Увидел, что тоннель сворачивает влево и исчезает из виду. Стены были сухими и чистыми, следов на них я оставить не мог. Если бы Андрей вошел в бункер, он, конечно, заглянул бы в тоннель. Но если бы мне удалось скрыться за поворотом, он едва ли полез бы в глубину. Скорее решил бы, что я сумел опять провести его. Диаметр в три фута не позволял мне передвигаться согнувшись. Я мог только ползти, пусть и не на животе, но на руках и коленях. Я сонул пистолет до туры за ремень у поясницы и пополз. От поворота меня отделяли 20 футов. Фонарь мне не требовался, я его выключил, прицепил к держалке на левой руке и полез в тоннель. Полминуты спустя у самого поворота я вытянулся в полный рост и улёгся на бок. Направил луч фонаря назад, изучая пол. Несколько пятен сажи на бетоне отметили моё продвижение, но только по этим пятнам не было никакой возможности определить, что я за полз в этот тоннель. Следы эти могли появиться на бетоне пять лет тому назад. Пятнали бетон и следы от воды, и они помогали маскировать сажу. Вновь в темноте на руках и коленках я прополз поворот, потом еще десять, нисколько пятнадцать футов, и остановился в полной уверенности, что от входа в тоннель меня не видно. Сел поперек тоннеля, привалившись спиной к круглой стене, и принялся ждать. Где-то через минуту вспомнил старый сериал о тайной цивилизации под поверхностью земли. Может этот самый тоннель вёл к подземному городу с женщинами в рогатых шляпах, злому императору и мутантам? Прекрасно, наверняка там будет лучше, чем в Панаминте. Внезапно в моих воспоминаниях о фильме возникла Кали, которой в сценарии точно не было. Кали с красными от крови губами, с вывалинным языком. В руках у неё не было ни удавки, ни топора, ни меча, ни отрубленной головы. Нет, она пришла с пустыми руками, чтобы ей было проще гладить меня, ласкать подтягивать мою голову к своей для поцелуя Один без костра летнего лагеря попкорн я рассказывал себе страшные истории Вы можете подумать, что моя жизнь позволяет мне не бояться историй с призраками, но вы ошибаетесь Каждый день получая доказательства того, что жизнь после жизни реальна, я просто не могу сказать, а в действительности призраки не существуют Конечно, мне неизвестно, что нас ждёт после этого мира, но ведь я точно знаю, что-то ждёт. Вот моё воображение рисует жуткие картины, которые ваше и представить себе не может. Поймите меня правильно. Я уверен, в воображении у вас мрачные, извращённые, даже возможно, больное. Я не пытаюсь недооценить болезнь вашего воображения, и вы имеете полное право им гордиться. Сидя в тоннеле, пугая себя, Я изгнал Кале не только из роли, которую она вдруг решила сыграть в сериале, но и из головы. Сосредоточился на игуанах, которых пытались выдать за динозавров, и на карликах в кожаных штанах. Но не прошло и нескольких секунд, как вместо Кале в моей мысли влезла датура, разодранная горным львом, но тем не менее находящаяся в игривом настроении. Прямо сейчас она ползла ко мне по тоннелю. Я не мог слышать её дыхание, потому что мёртвые само собой не дышат. Она хотела посидеть у меня на коленях, поёрзать по ним задом и разделить со мной свою кровь. Мёртвые не говорят, но так легко верила, что Датура может стать единственным исключением из правила. Конечно, даже смерть не могла заставить замолчать эту говорливую богиню. Она бы добралась до меня, уселась на колени, поёрзала задом, прижала кровавую руку к моим губам и спросила бы: "Хочешь попробовать меня, дорогой?" Этого короткого эпизода, который прокрутился у меня в голове, вполне хватило, чтобы возникло неодолимое желание включить фонарик. Если Андрей собирался проверить бункер с трансформатором или машины времени, он бы это уже сделал, а потом отправился бы куда ты ещё? Поскольку до Атуры и Роберт погибли, гиганту не оставалось ничего другого, как уехать на автомобиле, который они наверняка спрятали на территории развлекательно-научного комплекса. Я через несколько часов я решился бы выбраться из тоннеля, покинуть отель и по дороге добраться до автострады. Я уже приложил палец к кнопке, включающей фонарь, но прежде чем нажал на неё, за поворотом вспыхнул свет, и я понял, что Андрей стоит у входа в тоннель.